16. Я потащила Лилу к нам во двор. Мне не терпелось рассказать Антонио, что мы для него сделали. По дороге я поделилась с Лилой своим планом расстаться с Антонио, как только у него все наладится. Лила шла молча, погруженная в свои мысли. Я окликнула Антонио. Он выглянул в окно и спустился вниз. Поздоровался с Лилой, демонстративно не обратив внимания ни на ее шикарный наряд не на ее прическу, и вообще стараясь на нее не смотреть. Возможно, боялся, что я его приревную. Я сказала, что у меня мало времени, и я пришла только для того, чтобы сообщить ему хорошие новости. Он слушал меня, но с каждым моим словом менялся в лице. «Он обещал тебе помочь», — радостно воскликнула я и повернулась к Лиле за подтверждением. «Ведь правда? Марчелло пообещал?» Лила кивнула. Антонио побледнел. Если до того он смотрел в землю, то сейчас медленно поднял глаза и хрипло спросил. «Кто просил тебя ходить к салара вообще «Вообще-то это была моя идея», — соврала Лила. «Спасибо, но ты зря беспокоилась», — ответил он, не глядя на нас. Он попрощался с Лилой и, не сказав мне ни слова, развернулся и ушел. У меня скрутило живот. «Почему он на меня разозлился?» что я сделала не так я начала жаловаться лили на антонио который стал вести себя хуже милины своей матери говорит что у него дурная наследственность и что я больше с ним не могу лила выслушала меня и предложила проводить ее до дома когда мы подошли к ее подъезду она пригласила меня подняться но ведь стефану дома отказалась я хотя дело было не в стефана после разговора с антонио мне хотелось побыть одной обдумать случившееся И понять, в чем я ошиблась. Всего на пять минут, сказала Лила. Мы поднялись. Стефано расхаживал по квартире в пижаме, небритый и нечесанный. Он вежливо поздоровался со мной, посмотрел сначала на жену, потом на пакет с булочками: Ты ходила к Салара? Да. В таком виде? А что мне не идет? Стефано мрачно покачал головой и развернул пакет. Хочешь лину? «Нет, спасибо, я дома поем». Стефано надкусил булочку. «Кого ты видела в баре?» — спросил он у Лилы. «Твоих друзей?» — ответила та. «Наслушалась от них комплиментов. Правда ли, ну?» Она в подробностях передала ему разговор с Салара, не упомянув только об Антонио и цели нашего визита, и самодовольно заявила. «Микеле хочет разместить мой портрет в магазине на Пьяцца мартере «А ты что?» Я сказала, пусть спрашивает у тебя. Стефанов один присест доел булочку и облизал пальцы. Ты хоть понимаешь, к чему меня вынуждаешь? Завтра мне придется тащиться к этой портнихе на А озабоченно сказал он, сделал глубокий вздох и повернулся ко мне. Лену, ты разумный человек, объясни, пожалуйста, своей подруге, что мне нужно работать, и у меня нет времени на ее идиотские выходки. Хороших выходных, передавай привет родителям. И он скрылся в ванной комнате. Лила насмешливо усмехнулась ему вслед и проводила меня до двери. Если хочешь, я останусь, сказала я. Он подонок, но ты не волнуйся. И, коверкая голос, повторила: Объясни, пожалуйста, своей подруге, что у меня нет времени на ее идиотские выходки. Глаза ее повеселели. Он тебя бьет? А что мне его побои? Подумаешь? Они быстро проходят, а я становлюсь еще красивей. На площадке она снова передразнила мужа. «Лину, мне нужно работать». Потом вдруг понизила голос и повторила еще раз. «Лину, мне нужно работать». Не знаю почему, но мне вдруг захотелось передразнить Антонио, и я прошипела. «Кто просил тебя ходить к Салара? В ту минуту мы словно увидели себя со стороны. Стоят на пороге две девчонки, наломавшие дров, и обсуждают своих хахалей. И расхохотались. «Что не сделаешь?» «Все не в попад», — сказала я, — «этих мужчин вообще не поймешь, от них одни проблемы». Я крепко обняла Лилу и пошла прочь, но не успела еще дойти до первого этажа, когда меня донеслись крики. Орал Стефано, осыпая Лилу самыми жуткими оскорблениями. Его голос напоминал голос людоеда, точь-в-точь, точь, как у его отца.